«Во всяком случае, мы погибнем не раньше, чем исчерпаем все средства для продления нашего существования», — восклицает Себастьян Цорн. «А если нам придется в конце концов пожрать друг друга, первым номером пойдет и вернес, говорит Пеншина. «Когда пожелаете», — покорно вздыхает первая скрипка, склоняя голову, чтобы принять смертельный удар. В этот момент в глубине башни раздается какой-то звук. Кабина лифта поднимается и останавливается на уровне площадки. Предполагая, что сейчас появится Калистус Мэндор, пленники готовятся устроить ему достойный прием. Но кабина пуста. Ладно, подождем. Обманутые сумеют разыскать амбанщика. Сейчас важнее всего спуститься вниз, а самое верное средство для этого — занять место в лифте. Сказано — сделано. Едва только Биолончелист и его товарищи очутились в кабине, она стала опускаться и через несколько секунд доставила их в первый этаж башни.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 Просколено опять взывает благоразумие, благоразумию, и Себастьян Сорн вынужден отказаться от несвоевременных выражений гнева и возмущения. Требовать правосудия надо от властей, торопиться однако незачем. Надо вернуться в Excelsior Hotel и завтра же предъявить свои права свободных людей. Таково решение, принятое членами квартета. Они направляются вдоль первой авеню. Привлекают ли эти парижане, по крайней мере, внимание публики? И да, и нет. На них смотрят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 Всем известно, что музыканты умеют пить. То, что вполне естественно для тех оркестрантов, кто напрягает дыхание, извлекает волны звуков из духовых инструментов, менее извинительно для играющих на струнных. Но это неважно. Ивернес, Паншина, даже Фрасколен, находясь здесь, в городе миллиардеров, начинают видеть жизнь в розовом и даже в золотом свете. Один лишь Себастьен Цорн, поспевая за товарищами, все же не может угасить свой гнев виноградными соками Франции.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 Со всех четырех? Нет, с каждого. Да-да, это так. 160 долларов, ни больше, ни меньше. Причем рыба стоит 20 долларов, рамштексы — 25, медок и бургонская — по 30 долларов за бутылку и, соответственно, все прочее. Чего ты, черт! — восклицает его высочество. Грабители, вторит ему Себастьян Цорн. Этих замечаний, которыми они обмениваются по-французски, великолепный Отель не понимает.